Папаша Пом на ходу рассказывал, «Ласточка наша, птичка-невеличка, всего 250 тонн. Кого надо догонит, от кого надо упорхнет. А если что, в обиду себя не даст. Главный канонир у нас хват. к о р о н а д а из шведского чугуна и пушки тоже самые лучшие, не какие-нибудь железные, бронзовые». «Велика ли команда?» — опасливо спросила Летиция, наверное, прикидывая, скольких пациентов ей придется пользоваться.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 кто работает н а верхушке мачты, доноковые да эти, и вовсе добираются до кончиков р е й цвет и костяк команды. Из 42 матросов 16 м а ч т о в ы х очень недурно. Сухопуты это надо полагать, врач со священником и адмиралтейский писец. Вообще же, понизил голос штурман и оглянулся. Команда на ласточке особенная. Чуть не треть приходится нашему капитану роднёй. Остальные соседи или давние приятели рука руку моет, посторонних не ж а л у ю т До сих пор чужаками тут были я да писец, теперь прибавитесь вы с п о п о м Надо и нам, друг дружке, держаться. Это меня несколько удивляло. Чтоб капитан ходил в море со штурманом, которому не доверяет, странно. Однако папаша Пом тут же эту странность разъяснил. Меня сам господин Лефевр назначил. Без верного человека, кто блюдет хозяйский интерес, хитрованные малуанцы вовсе от рук отобьются. — А вы разве не Сен-Мало? — Я родом из Лориана. Неужто не слышно по моей чистой речи с обиженным видом воскликнул Карбиан? И Летиция умница уважительно кивнула. — Хорошо ли вы знаете путь в с о л е Я-то? Да я ходил в Барбарию раз сто. Считай, что с первым плаванием тебе повезло, малыш. Через месяц много, через два вернемся обратно. Ходка легкая, короткая. Ни с цингой, ни с желтой лихорадкой возни у тебя не будет. И боевых ран много не жди. Наш капитан на рожон л е с т ь не любит. Ободренная этими словами, моя девочка, пригнувшись под низкой притолокой, вошла вслед за штурманом в кают-компанию и с любопытством огляделась. Э, — Эй, с животными сюда нельзя, — показал на меня Кирбиан, — капитан не позволяет. Пусть твой попугай полетает снаружи.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 Во время боя стволы просовывают в открытые порты и палят. Оттого стены помещения, тесного и довольно неприглядного, были пропитаны к о п о ч ь ю и пороховым дымом. М да, видал я на своем веку кают-компании получше. Дощатый стол, вокруг восемь привинченных к полу грубых стульев, оконные стекла поцарапаны, по бокам рундуки самые простые, из просмоленной с о с н ы На Святом Луке в кают-компании была мебель из красного дерева, серебряная посуда, индийский ковер. А тут единственное украшение — тронообразное капитанское кресло на глухом дубовом коробе, да и то зажатое между двух орудий. — Это зачем? — спросила Летиция, разглядывая круглую крышку посреди сиденья. Папаша Пом скривился, д а з а с с а р важничает. И может, как все нормальные люди в ведро делать, —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 Просто выплескиваешь за борт, а к и л и то кидаешь на в е р е в к е в море и потом вытаскиваешь. Штурман использовал два весьма п о х у ч и х словечка, которые я повторять не стану. Я заметил, что л е т и ц ы повторила их про себя, пошевелив губами —